Глава 16. Подпольный штаб начинает действовать. Зря вы на них все разум вывалили, тихо произнес вандам, глядя, как притихшая, шалевшая от услышанного офицера, расходится по своим домам апартаментам. Это мы в разведке насмотрелись и наслушались еще во время Англобурской войны, знаем, с кем имеем дело и что собой представляет сердечное согласие во главе с британцами. Антанта от французского сердечное согласие. Но простым рубакам с кадетских лет вбивали в голову, что армия вне политики. Как и гардемаринам, добавил Непенин. «Ничего, перемелется», — уверенно парировал Распутин, «они взрослые люди, имеют право знать правду». «Сегодня мы просто наполнили фактами монарший постулат, у России есть только два союзника, армия и флот». Задали правильный и естественный вопрос, как главный политический инструмент государства, Его вооруженные силы может быть вне политики. Это лицемерие от лукавого. Солдаты, а тем паче офицеры, должны понимать, что происходит в мире и в России, чтобы не стать слепым орудием в руках международных мошенников и политических авантюристов. В таком случае знаний, выплеснутых на них, категорически недостаточно», — возразил Непенин. «Сегодня они узнали от вас, что их предали и хотят уничтожить союзники по коалиции», Свои иностранные гешефтмахеры, депутаты Государственной Думы и даже собственные военачальники — попросту все. Как с этим жить дальше? Не удивлюсь, если кто-то наиболее впечатлительный к утру ляжет виском на ствол револьвера. Ну что вы, Адриан Иванович, — возмутился Распутин. Я даже не планировал оставлять их наедине с этими горькими фактами, потому и предложил собраться сегодня вечером еще раз, пообещав ответить на насущный вопрос. Что делать? И у меня есть план. Но прежде необходимо осознать масштабы нависшей угрозы, ощутить ее дыхание. Обида совершенно не тот полуфабрикат, из которого можно изготовить что-то удобоваримое. Но пока это главный мотив, торчащий из всех щелей. Так не годится. Это путь в русский бунт. Надо срочно исправлять ситуацию. Но хорошо убедили, кивнул Вандам, выслушав страстную речь Распутина. «Тогда поделитесь своими планами с нами» людьми подготовленными и понимающими с какими мерзавцами мы имеем дело так ничего не изменилось пожал плечами григорий планы диктуются исходными обстоятельствами а они все те же что во время нашей первой встречи те же что я озвучил генералу потапову исходя из информации собранной военным ведомством простите не присутствовал перебил распутина вандам Речь шла о всеподданнейшем докладе генералов-квартемейстеров, представленном в начале 1916 года, где говорится о неизбежности социальных потрясений, если немедленно не национализировать железные дороги, оборонную промышленность, банки, не положить конец воровству Земгора и о необходимости скорейшего выхода из войны под любым благовидным предлогом. Слышал, но даже не надеялся, что государь пойдет на столь радикальные перемены. Это суверенное право суверенно, простите за каламбур. Я говорил Потапову, что игнорирование обстоятельств не изменяет их, но здорово влияет на последствия. Прикажете самовольно взять на себя функции государственного управления?» Криво улыбнулся Вандам. «Боюсь, что даже будучи облеченными правительственными полномочиями, мы вряд ли остановим сход лавины». «Лавину не остановить», — согласился Распутин, «но слегка подредактировать направление ее движения вполне можем». «Вот, смотрите, как выглядит структура заговора». Распутин положил перед собой чистый лист бумаги и взял в руки карандаш. «Из Петрограда вся картина не видна. Кажется, что разные люди совершенно случайно испытывают одни и те же чувства, говорят похожие слова, оказываются в нужное время в нужном месте. Не только зрители, но даже присутствующие на сцене актеры не догадываются, что получают инструкции из одного центра». Это становится видно только после получения конфиденциальной финансовой информации. Кто, кому, когда и сколько платил. Именно за этим вы ездили в Стокгольм. И за этим тоже. В результате анализа денежного и вексельного оборота удалось выявить три пересекающиеся инициативные группы, каждая из которых ориентирована на выполнение отдельной задачи, но в совокупности они создадут необходимые и достаточные условия для государственного переворота. Распутин нарисовал три пересекающихся круга. В первом размашисто вывел слово «хлеб», задумавшись, перечеркнул написанное, исправив на «голод». Вот это ткнул он в слово со зловещим для России значением. Главный таран и основное топливо предстоящих беспорядков. Установленное особым совещанием по продовольствию, в 1915 году суточная норма подвоза и потребления Петрограда составляла 120 вагонов зерна, муки и 50 вагонов фуражных хлебов, исходя из загрузки одного вагона одной тысячи пудов. Однако зимой 1916 года в город поставлялось всего 74 вагона продовольственных хлебов и 32 вагона фуража, что привело к появлению хвостов. В декабре 1917 года поставки сократились до 48 вагонов. А сейчас, в январе 1917 года, Распутин нарисовал и обвел цифру 20. «Суточная норма потребления Петрограда обеспечивается всего на одну шестую. Ситуация примерская. В феврале Петроград гарантированно останется без хлеба, его не успеют довести, перемолоть и спечь, даже если все осознать, найти ресурсы и начать исправлять ситуацию немедленно». «Господи, это же катастрофа! Голодные бунты!» — прошептал побелевшими губами Непинин. «Алексей Фимочевы, вы что-нибудь знали об этом?» На совещании генерал-квартирмейстеров не раз поднимался вопрос о неудовлетворительном ходе хлебозаготовок. Нахмурился Вандам. Но что греха таить? Такие конкретные убийственные цифры я не припомню. Может быть, потому что продовольственная проблема не сегодня родилась. Она вороном вьется над всеми крупными городами. Против, до военных времен цены на продукты взлетели в 2-3 раза, невзирая на частные меры отдельных губернаторов запретить вывоз хлеба из губерний. Ввести твердые цены или госзакупки. «Все верно, все правильно», — вздохнул Распутин. Проблема давняя, глаз замылился. Россию варят на медленном огне, как то лягушку из притчи. А потом через газеты выдают на широкую публику убойную статистику. Вот, извольте, московский листок от 3 января 1917 года. Небезинтересно будет привести маленькую сравнительную таблицу цен на наиболее... Необходимые предметы в 1915 году и в начале 1917 года. Грибы с 1 рубля 60 копеек за фунт вздорожали до 5 рублей 20 копеек. Масло подсолнечное с 5 рублей до 10. Сахар с 15 копеек до 28 копеек. Масло русское топленое с 60 копеек до 3 рублей 40 копеек. Масло сливочное с 70 копеек до 3 рублей 40 копеек. Молоко с 9 копеек за бутылку до 30 копеек. Говядина русская с 27 копеек до 75 копеек. Колбаса с 22 копеек до 1 рубля 20 копеек и так далее. Все в том же чудовищном проценте. Где предел этому безудержному вздорожанию? К сожалению, мы не видим предела. Так вот, если вы поднимете другие газеты за первую неделю января, обнаружите аналогичные статьи практически во всех столичных изданиях, «Удивительная согласованность, не находите? И заметьте, ни слова лжи, все чистая правда, и вопрос поставлен справедливо, Да, доколе?» Непенин выхватил из рук Распутина вырезку и впился глазами в текст, шевеля губами вслед прочитанному. Григорий озаглавил еще один кружок, написав крупными буквами «паника». «Давайте постараемся быть объективными». Вандам побледнела, побледнел и отчаянно теребил серебряный портсигар, но выражение лица оставалось спокойным и даже каким-то отстраненным. Осенью 1916 года с треском провалилась продовольственная разверстка, предпринятая Министерством земледелия. С мест сообщали, что нет топлива для помола хлеба, отсутствуют хлебные мешки, развал железнодорожного движения препятствует транспортировке зерна. Взроптало крестьянство. Среди селян царит убеждение, что чем больше задерживать у себя хлеб, тем больше правительство будет увеличивать твердые цены, А земским начальникам не нужно верить, ибо они лишь обманывают народ. «Да, все это так», — перебил генерал Распутин. «Но хлеб-то есть». «Вон, газеты пишут, что в Воронеже скопилось пять с половиной миллионов пудов зерна, но кто-то не позволил его вывести. Отсутствовали вагоны и уголь для паровозов. Более того, зерно невозможно было даже отправить на просушку и помол, а мельницам не хватало топлива. В итоге зерно гниет. И это лишь в одной губернии». Объективные причины не сдавался Вандам. Транспортный кризис? У каждой катастрофы есть фамилия и должность. Отрезал Распутин. У данного кризиса есть имя Юрий Владимирович Ломоносов. И служит он товарищем министра путей сообщения. Самой удивительной находкой в Стокгольме для меня оказалось множество счетов за пустые перевозки, начавшиеся с октября 1916. -го. Как это пустые? Удивился Вандам. Санкции Ломоносова, огромное количество подвижного состава, практически весь свободный парк арендуется Зимгором и различными коммерческими организациями, связанными с Терещенко, Гучковым, Радзянко, но реально ничего не перевозят. Порожняк идет до Каспии и Владивостока, возвращаясь таким же обратно. В то же самое время города и фронт задыхаются от нехватки вагонов и паровозов. Эти же ранее перечисленные люди постоянно выступают с обвинениями властей в бездействии, Прекрасно осознавая, что первой акцией станет немедленный арест и возможный расстрел их самих. Паника — неотъемлемая часть организации беспорядков. И думская оппозиция рука об руку с Зимгором раздувает ее как может. Естественно, не бесплатно. Похоже на правду. Вандам наконец закурил, окутался синим дымом, как паровоз на полустанке, закашлялся и сквозь кашель вдохнул. В начале января охранное отделение нервно констатировало, что настроения в столице тревожные. Не спрашивайте, как, но в середине месяца мне удалось почитать доклад, в котором доподлинно сообщалось, что рост дороговизны, неудачи правительственных мероприятий по борьбе с исчезновением продуктов вызвали перед Рождеством резкую волну недовольства. Упомянутый доклад датирован 19 января 1917 года. Население на улицах, в трамваях, в театрах, магазинах, в недопустимом резком тоне открыто ругает все правительственные мероприятия. Недовольство принимает массовый характер, но руководство страны бездействует. Мой старый друг, Саратовский губернатор Сергей Дмитриевич Тверской, в частном письме высказывал те же тревоги, поделился Непенин, закуривая вслед за вандамом. Что делается, писал он. Точно после 1905 года не прошло 11 лет. Те же персонажи, те же слова с одной стороны и тот же паралич власти. На местах опять земцы-дворяне ударились в политику. Опять звонкие резолюции о ненавистном правительстве и так далее. Ну а дальше что? Дальше опять скажет слово «мужичок» или, вернее, сделает дело «мужичок». Настроение прискверное. Приведен текст подлинного письма губернатора Саратова Тверского. Настроение общества повышено, и огромное большинство его настроено против правительства, чего никто и не скрывает. Осуждают новый принятый правительством курс, говорят, что это поворот назад, но что было возможно раньше, теперь неприемлемо. Из рапорта начальника Казанского жандармского управления 8 января 1917 года. И все-таки, продолжил Вандам с таким же, будто из мрамора выточенным лицом. Лишь кончики пальцев, держащие папиросу, слегка дрожали. При всем драматизме момента пока не прослеживается прямого влияния заговорщиков на рост недовольства и глухой ропот в народе. В январских донесениях охранки отмечалось, что женщины, матери, семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок и страдавшиеся при виде своих полуголодных и больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем господа Милюкова и Родзянка, и бесспорно. Гораздо опаснее, так как представляют собой склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар. В том и проявляется все скотство наших вельможных карбонариев, что им не требуется лично ни на кого влиять, не согласился с генералом Распутин. Они создают критические обстоятельства, провоцируют недовольство, приближают его, предполагая, что смогут управлять поставленной на дыбы народной массой. «А вы, стало быть, считаете, что у них не получится?» «Нет, конечно», — уверенно ответил Григорий. «Узок их круг. Страшно далеки они от народа. Но самое страшное, что все эти родзянки, мелюковые и Гучковы, при всей их кипучей энергии и разрушения, абсолютно не самостоятельны. Живут в выдуманном нашими западными партнерами мире с убеждением, что можно совершить революцию. Не выпуская из рук бокал шампанского. Их сметут. Может, и не сразу, но обязательно». Они никогда не были и не будут своими среди тех, кого подталкивают к бунту. Григорий Ефимович обожает говорить загадками, и хидно произнес Непенин, с интересом разглядывая полученный трилистник. Не хотите ли сказать, что казнократство и сдаимство тоже финансируются из-за рубежа? Этого добра у нас своего хватает, Адриан Иванович. Распутин обломал карандаш и не спеша принялся его затачивать, достав перочинный ножик. А вот необходимость демонстрировать, выставлять на показ дурно пахнущее богатство транслируется и активно подогревается из-за границы. Отечественным, казнокрадам и мошенникам западные явно и тайно намекают, что надо делать, как выглядеть, чтобы быть своим в их кругу. Несмотря на резкий рост цен, в петроградских магазинах моды у ювелиров и меховщиков бум продаж шелка, жемчуга, бриллиантов, мехов. То же самое наблюдается в ресторанах. Две трети счетов выписываются на имена поставщиков в действующую армию. Все рестораны забиты интендантами. У Фаберже заказов больше, чем в два предвоенных года. Украденное не скрывается. Им гордятся, выставляют на показ и сразу попадают в заложники. При всем уважении вы все-таки не совсем справедливы. Вандам возражал чисто из вредности, из поддержания генеральского статуса, ибо не мог стерпеть, чтобы простой мужик Владел искусством аналитики лучше, чем он. Не все интенданты грабители, и Земгор делает много полезного. Я своими глазами видел доверху груженные вагоны с их маркировкой, отправляющиеся на фронт. Ящики, усмехнулся Распутин. Не понял, удивился Вандам. Вы видели ящики с маркировкой Земгора? Охотно пояснил Григорий. Эти ловкачи вместо заводов во исполнение военных подрядов построили фабрику по производству тары и договорились с производителями упаковывать в нее продукцию. Производителям выгодно, тара им поставляется бесплатно. На ящиках крупными буквами маркировка «Земгора». В результате создалось впечатление, что практически все фронтовые поставки осуществляет спаситель «Земгор», а он просто упаковывал и перепродавал. «Ловко, ничего не скажешь», — покачал головой Непенин. «Итак, мы подошли к главному». Распутин заточил карандаш и придвинул ближе листок. Западные, в основном американские банки, финансируют рост недовольства среди населения, сеют панику в средствах массовой информации, покрывают и поощряют коррупцию, стимулируя вывоз награбленного, предоставляют целый набор конфиденциальных банковских услуг и одновременно подставляют своих протеже под народный гнев, как демонстративных гедонистов-расточителей. «И все-таки последнее не могу взять в толк», — покачал головой Непенин. Распутин стал закипать от нежелания собеседников понимать очевидное. На первом этапе нарочитый шик и лоск хозяев жизни является дополнительным раздражителем для простых людей, помогает сподвигнуть их на бунт. А на втором, если бунт удастся, точечная ликвидация элитариев автоматически делает банкиров собственниками хранимых ценностей. Впрочем, у них есть тысяча и один способ экспроприации экспроприаторов. «Вы сказали, что переходите к главному». «Да, конечно». Внутри третьего массивного круга Распутин написал слово «террор». С самого начала войны на территории России английская и французская разведки из-под готовят, вооружают, идеологически обрабатывают группы боевиков, задачей которых является работа из-за спины бунтующего народа, вооруженные провокации, физическая ликвидация всех, кто пытается навести порядок и препятствовать сползанию страны в анархию. Группы боевиков строго специализированы. Одни должны, затесавшись в толпу, стрелять в полицейских, другие в облачении полиции палить по народу. Есть группы, в обязанности которых входит нарушение линий связи, захват узловых станций, блокирование воинских частей. Самые опасные группы индивидуального террора. В их задачу входит физическая ликвидация наиболее значимых лиц российского государства. Государя. С ужасом полушепотом спросил Непенин. «Простите, если задену ваши верноподданические чувства, но император сегодня глубокому прискорбию не является наиболее значимым лицом. Я говорю про офицеров и чиновников, способных прекратить беспорядки и остановить анархию, про инженеров и ученых, организаторов производств, про всех, чьими усилиями государство прирастает, становясь сильным и независимым». Распутин развернул к собеседникам листок с нарисованным трилистником. Не имея возможности объять необъятное, свою задачу вижу в нейтрализации именно третьей, террористической группы. На сегодня она насчитывает порядка двух тысяч активных штыков, но, как любой воинский коллектив, зависит от ключевых персон и связей. Мне частично удалось их выявить в Стокгольме, а частично даже разгромить. Да, Григорий Ефимович, информация о неожиданной скоропостижной самоликвидации группы Гонецкого дошла и до наших пенатов». Впервые за все время разговора улыбнулся Вандам. «Значит, главной, единственной вашей задачей на ближайшее время будет ликвидация ликвидаторов?» «Главный, но не единственный», — покачал головой Распутин. «Мы при всем желании не сможем предотвратить предстоящие беспорядки, но чуть-чуть подправить направление движения революционных масс постараемся. Не менее важной задачей считаю создание условий, при которых продолжение войны станет нелогичным и противоестественным занятием. Но нам для этого необходим хоть какой-то фидбэк от вашего германского визави полковника Николай. Передевшая делегация Генерального штаба Германии под командованием капитана Кейтеля с самого утра была в сборе. Ждали только полковника Николая, задержавшегося в посольстве. Офицеры слонялись по тесному холлу гостиницы, в соты раз пили кофе и скучали. Унылая зимняя Швеция навевала тоску. Совершенно неожиданные потери личного состава вгоняли в депрессию. Всем хотелось домой, а дальше — хоть в тыл, хоть на фронт, где враг находится строго в определенном направлении, не прячется под партикулярным платьем и не наносит удары из-под тяжка. Господин капитан отвлек Кейтеля от мрачных раздумий голос курьера из посольства. «Господин полковник просил передать лично вам это письмо и предупредить, чтобы отправлялись без него. «Он вынужден задержаться». «Хорошо». Кейтель, нехотя принял пухлый конверт и одним движением руки подал команду на выдвижение. Люди зашевелились, разбирая баулы и чемоданы. «Ну, что еще придумал наш блистательный Вальтер?» — задал ожидаемый вопрос, стоящий рядом Дёнец. «Ничего необычного». Пряча пакет в карман, отмахнулся Кейтель. «Николай, как опытный царедворец, предоставил нам право принести в Берлин дурную весть, Сам же наверняка явится, когда сможет сообщить о какой-нибудь оглушительной победе. «Ты все сделал, как я тебя просил, Дитрих?» Николай стоял, не мигая, около узенького окошка и смотрел на поземку, заносившую черные камни шведского побережья Балтики. Убедился, что они сели на поезд и уехали. Яволь, бодро доложил ординарец, преданно пожирая глазами начальство. «Вот были вечерним рейсом, вся группа. Это хорошо» безразлично бесцветным голосом произнес Николай. «Тогда и нам пора. Паром в Россию отправляется через два часа. Твои документы на столе, ознакомься с ними. Выучи свою временную фамилию, чтобы не выглядеть по-дурацки на границе. Ты ведь никогда не был в Петербурге? Это красивый город, тебе понравится».